Я и без того собирался туда зайти. Не заказать ли ее для вас? Вы действительно позволите мне жить там? Спросила она с любопытством. Под одним кровом с такими, как вы, знатными и почтенными персонами? А почему же нет? Я жена известного преступника, напомнила она мне. Жена человека, которого вы предали. И между нами ведь нет секретов. Можете ли вы действительно поручиться за то, что я заслуживаю уважения? Я сделал шаг по направлению к ней. В ее глазах стояло странное выражение ласки и жестокости. Ее губы дрожали. Сердилась ли она? Она закинула за голову, открытую белоснежную руку. Звук чего-то голоса резко нарушил наступившую тишину. Руки вверх. Жива! Я повиновался. Я узнал голос человека, одетого в ливрею Гардинга. Это был Стэнфилд, незаметно вошедший в комнату. Помесь Ромео и Шерлока Холмса, саронизировал он. Итак, ваше последнее желание. Если вы собираетесь меня застрелить, то действуйте быстро. Женщина вскочила с дивана и стала между нами. Не будь пошлым, нам будет очень не доставать Сара Нормана. О, без него жизнь станет такой пресной. Отпусти его под честное слово. Он достоин доверия. Стэнфилд опустил револьвер. Ты права. Ну что ж, выбирайте, Грей. Двенадцать часов. «Не предавать, или вы канете в вечность?» «В течение 12 часов я ничего не стану предпринимать», — отвечал я. Он указал на дверь. «Мне осталось провести в обществе моей жены всего несколько часов. Возможно, что они последние». Я не хочу, чтобы нам мешали. Оставьте нас, пожалуйста, одних. Я ушел, ни разу не оглянувшись. Открыл дверь, снова закрыл ее, удалился. В лесу кричали совы. Передо мной в сумерках кружились летучие мыши. Желтый серп месяца стоял над горами. Я воспринимал все это бессознательно. Мне казалось, я прохожу сквозь тьму, и тяжелые тучи давят на мой мозг. Побег Стенфилда и его направленный на меня револьвер почти исчезли из моей памяти. Я чувствовал себя таким униженным. Меня мучила ненависть к собственной слабости. Ремингтон курил в вестибюле отеля, когда я вернулся. Он вопрожающе указал трубкой на виллу Стэнфилда. По его подавленному виду я понял, что МакКол говорил так же и с ним. «Какого вы мнения о том, чтобы нанести им визит?» — предложил он. «Я могу спокойно сказать, что сделал даже больше, чем обещал Стенфилду. Но это было бы совершенно бесцельно», — ответил я с уверенностью. «Сыграем лучше в бильярд и постараемся забыть об этом происшествии».